Глава 19. Гильятина моря. Вначале он взял выше, выше и дальше этой длинной, медлительной, сравнительно с ним, любящей нырять пятнадцатилетней железной старухи. Сказывалось отсутствие привычки стрелять по водным целям. Ему больше нельзя было делать такие оплошности. Бесшумно и стремительно он сделал второй заход, выскакивая с той, уже пристреленной стороны. И тогда там, внизу, зазвенело в ушах от визга лопающейся стали, и осталась суета жаждущих чудесного обращения времени вспять и внушающих себе, что если всесилие не помогло до этого, то уж теперь, если напрячься, и они напрягались, и звучали отработанные команды, и задраивались переборки, и затыкали сквозные дыры от снарядов, и счастье их было, что не в глубинах, под давлением это происходило. Но в этом же и ужас, так как теперь, по всем признакам, скорое погружение отодвигалось в неизвестность, а из невидимого за горизонтом далеко уже мчались, рубя винтами прозрачность неба, боевые противолодочные вертолеты «Сикорский» CH-3, 75 метров в секунду и никакой пощады. И Геннадий Павлович Гриценко, штурман-самоучка с далекой Балтики, в растерянности озирался, ища вверху опасность и не веря, что маленькая, такая игрушечная на вид вещица, модель, а не самолет, способна наделать столько пакостей, да еще так быстро. А на лице у него сворачивалась кровь, толчками плещущая из горла помощника штурмана, рядового матроса Жени Гордова, который корчился у него на руках и все тужился сказать что-то, и тоже не верил, не понимал, что уже все и продолжения не будет. А там на корме кто-то еще порывался, выискивал в небе точку пересечения незримых траекторий будущего, геометрический ноль, то место, где по идее способны перекреститься пути дороги американского ястреба и хотя бы одной 20 миллиметровой пули из очереди, но не было таких точек. Ястреб F4B уже уходил. Растратив боеприпасы начисто и досадуя, что не может из-за ресурса топлива просто кружить над русскими, давя на психику. Уходил неудовлетворенный, не зная о ранении, нанесенном в субмарине и обрекающем ее на гибель. А когда умер, не закрывая глаза, Женя Гордов, лодка уже стопорила машины, уменьшая этим течь, но делая себя совсем беспомощной плавучей сковородой, в которую не попасть позорно всю Северную Америку. И когда все стало совсем уже понятно, и в погашем урчании дизелей стали слышны жующие в воздух рубаки винты посланников континента, открытого Колумбом, когда, наконец-то, начал молотить воздух зенитный пулемет за спиной, уничтожая, ну хоть не вертолеты, ну хотя бы звуками порождаемый, вот тогда лейтенант Гриценко Геннадий Павлович совершил дезертирство. Прямо с вершины рубки он сделал красивый прыжок за борт.